Третье. Все, что в мире нам радует взоры, ничто. Все стремления наши и споры, ничто. Все вершины земли, все просторы, ничто. Все, что мы волочем в свои норы, ничто. Что и счастье, ничтожная малость, ничто. Что от прожитой жизни осталось? Ничто. Был я жарко пылавший Свечой наслаждения. Все казалось мое, Оказалось ничто. О, невежды, Наш облик телесный — ничто, Да и весь этот мир поднебесный — ничто. Веселитесь же, Тленные пленники Мига, ибо миг в этой камере тесной. Ничто. Гияс один Абулфатхайям Анни Шапури. Четвертое. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что стою на коленях упираясь руками во что-то мягкое и стонущее. Этим чем-то при ближайшем рассмотрении оказался лежащий ничком пустотник, раненый. Чуть поодаль валялись сломанный трезубец и исковерканное тело ланистых хорона. Голова его осталась почти цела, если не считать разорванного уха, И черные брови резко выделялись на фоне белой окаменевшей маски с застрившимся носом. Красные следы от пощечин умерли вместе с хороном. Бесконечно долго я вставал и встал и опустил взгляд. У моих ног корчился ответ на многие вопросы. Я наклонился, подхватил обмякшего пустотника, взвалил его себе на плечи и побрел к выходу. Бесы молчаливо расступились передо мной. Кастер откачнулся от своего барьера и на миг прислонился лбом к моей руке. Потом он упал, сел и уже сидя глядел мне вслед. Выйдя на улицу, я опустил пустотника в пыль. Повернулся к приближающемуся Центуриону Анхизу и подумал, что жизнь все-таки довольно скучная штука. За Анхизом виднелись пауки, дюжины три ретиариев с сетями и десять метателей. В другой конец улицы я даже не стал смотреть. Там наверняка было то же самое. Анхиз поправил шлем и присел на корточки над пустотником. — Что ж ты так, Даймон? — пробормотал Центурион, трогая лежащего за плечо. — Говорил ведь тебе, а ты время, мол, придет. — Пришло, значит. Пауки ждали. И во второй раз за сегодняшний день я почувствовал чужое дыхание на своем затылке. Я обернулся и встретился с молодым, сияющим взглядом Кастера. «Уходи, Анхис!» — сказал Кастер. «Уходи по-хорошему и передай порченным. Мы будем в казармах. Поговорить надо». Сам сказал, пришло время. «Иначе?» Из цирка выходили... Бесы. Бессмертные, подонки, рабы, грязь манежная. 84 беса Западного округа в полном традиционном вооружении. И пятеро первых несли труп хороно. Восемь школьных ланист стояли в одном строю со своими каркасами, шипы браслетов, бичи, кованные копыта. И Анхис не мог не догадываться, что будет с ним и с его пауками и с тысячами горожан, пришедших в цирк. Что будет, если все лишенные права одновременно ударятся в амок в центре города? Города свободных людей, смертных людей, людей. Пауки ждали. И все-таки они были смелые ребята, хотя, думаю, ни у одного из них мелькнула перед глазами такая картина. Равнина, на которой в боевых порядках замерли бесы. Рудничные, беглые, манежные. Всякие. «Я ухожу», — сказал Анхис. «Я передам. И... Он снова глянул на пустотника. «И постарайтесь не убивать его. Я не знаю, обладает он правом на смерть или нет, но постарайтесь». «Хорошо», — ответил Кастер. «Мы постараемся». «Герои появляются в неспокойное время», — пробормотал Анхис. «И ушел». И зал в моей голове ответил согласным шепотом. Зал знал, что бы я ни делал, куда бы ни шел, я иду к нему. Иду. Пятое. Это была самая короткая глава в моей жизни.